Глава седьмая. Катите сюда тележку, ему тяжело таскать с собой эти огромные стальные яйца. А я думал, что это в том мертвом мире было тихо. А нет. Сейчас в зале все настолько застыло, что люди начали осуждающе коситься на бедных музыкантов. Но те и сами начали играть немного тише. План был прост. как четыре пальца на руке из ящика. Устроить легкий переполох с рогозинами, благо повод имелся, и к тому же весьма значительный. Юсупу так или иначе придется вмешаться. А по опыту могу сказать, что когда у гениальных планировщиков все идет не по плану, они начинают совершать ошибки. Так что если его светлость не спешит с нами здороваться, я его просто потороплю. «Мне показалось, или вы говорили о моем сыне? раздался сухой голос у меня за спиной. Я обернулся и посмотрел на говорившего. Видимо, князь Рогозин собственной персоной. При взгляде на него с трудом смог сдержать улыбку. У князя был плосковатый нос, выпирающий лоб и квадратная борода, мочевое его лицо напоминало волосатый кирпич. А в данный момент багровый оттенок кожи лишь усиливал сходство. Простите, я не сведущ в традициях светского общества, но в моем мире принято представляться, прежде чем обратиться к незнакомому человеку. У нас это называют манерами. «Князь Рогозин Владислав Сергеевич, вы что-то говорили о моем сыне?» Я посмотрел на парня, который стоял за плечом отца, разглядывая собственные сапоги. «Да, я говорил, что он труслив и способен лишь прятаться за своей фамилией. И то, что сейчас со мной разговариваете вы, а не он лишь подтверждает мои слова. Это оскорбление чести рода, очухался, княжич. Нет, род Рогозиных я не оскорблял. Ну оскорбили меня? Да, ответила спокойно, я так и сделал. Вы трус и предатель вашего сетельства. Что вы себе позволяете? Прошипел князь. Как вас вообще опустили в приличное общество? Я его пригласил, раздался голос из-за спины Рогозина. Герцог Шмидт, рад видеть вас в добром здравии! Спасибо, что нашли время посетить нас. А вы, стало быть, человек, которого я должен благодарить за спасение своей дочери. Князь Исопов, Юрий Константинович». Князь поздоровался сначала с герцогом, который поприветствовал его в ответ, а затем пожал руку мне и, не отпуская, обернулся к Рогозиным. «Григорий». Доблестный гвардеец герцога Шмита, который героически рискнул жизнью в тяжелом бою, дабы спасти своих товарищей и мою драгоценную дочь. Но с князем Рогозиным, я так понимаю, вы уже познакомились. Но ну, театр, честное слово, пришел неподготовленным. Знал бы, что нас ждет подобное представление, да еще и на публику захватил бы цветы и тухлые яйца. «Этот человек оскорбил честь моего рода!» насупился Рогозин. «Это неприемлемо. Где мы находимся, я вас спрашиваю». «Право слово, разве?» улыбнулся Ясупов. «Мне показалось, что это скорее личная претензия. Притом, разве у него нет на то причин?» «Так, кажется, я начинаю что-то понимать. Ясупов держится уверенно и спокойно. Либо он очень грамотный политик, у которого импровизация от плана ничем не отличается, Либо он изначально рассчитывал, что мы выкинем подобный фокус, а он, как хороший хозяин, придет и все разрулит. Я пропустил длинную тираду Рогозина, но, наконец, услышал весь зал. «Это оскорбление! Можно смыть только кровью!» «Дуэль с простолюдином», — приподнял бровь Юсупов. «Вы считаете подобное достойным гордого имени Рогозиных? Он гвардейец!» «То есть вы считаете, что это герцог Шмидт оскорбил вас?» «Это его, гвардеец. «Но разве герцог может отвечать за действия каждого из своих слуг? Мы даже не всегда можем нести ответственность за собственных детей, а тут всего лишь гвардеец. Как тонко он, он продолжает подкалывать Рогозизна за его сына. «Чую, младшему пора отправляться в монастырь. Или как тут принято избавляться от неугодных детей?» — Вряд ли со скалы скидывают. Бесполезно, одарённые довольно крепкие. — Хм, с высокой скалы. — Если надо подраться, — шепнул я на ухо герцогу, — то я всегда готов размяться. — Ты считаешь это хорошей идеей? — скептически произнес Шмидт. — Ну, к пацану у меня личная неприязнь, так что да. Я ведь и сам был в том отряде. — Он сильный одаренный. Не оскорбляйте сильных одаренных. Я тебя услышал. «Господа», — привлек всеобщее внимание Шмидт, — «я, герцог Шмидт, считаю ваши слова, ваше сиятельство клеветой в адрес моего рода. Считаю, что таким образом вы пытаетесь выгородить своего сына, который повел себя неподобающим образом на поле боя. Я принимаю ваш вызов. От лица рода Шмидта биться будет мой гвардеец». «Что ж», — вот теперь Исупов был действительно удивлен. «Не смею лезть в чужие дела». Но на правах хозяина вечера вынужден засвидетельствовать вызов. «Я буду биться за честь рода Рогозиных», — гордо выступил вперед княжич. «На правах вызываемой стороны герцог Шмидт имеет право выбрать оружие и формат поединка». «Без разницы. Можем и на кулаках», — произнес я вперёд герцога. «Что?» — потерял дар речи князь Рогозин. «Биться, как обезьяны? С княжичем? Не забывай свое место смерть!» «Бой будет на мечах, как и положено, до первой крови». «Это не вам решать, Владислав Сергеевич», — спокойно, но твердо ответил Исупов. «Любое оружие ближнего боя, но без артефактов», — произнес герцог Шмидт, — «до сдачи или невозможности продолжать сражение одной из сторон». «Я вас услышал, герцог. Время и место», — уточнил Исупов. «Здесь и сейчас», — тут же ответил княжич. «Отказано». Спокойно произнес Юрий Константинович. Мой дом не место для решения детских споров. Мы согласуем детали с герцогом Шмидтом, вмешался князь Рогозин. И сообщим вам о принятом решении. Хорошо, кивнул Есупов. Тогда, господа, раз конфликт исчерпан, прошу вас больше не поднимать шум и продолжить наслаждаться вечером. Благодарю за понимание. Вынужден откланяться, дело рода. — поморщился Рогозин. — Благодарю за теплый прием, Я его никогда не забуду. — Что ж, печально это слышать, но не смею задерживать. Что же касается вас, герцог, скажите, как я могу отблагодарить вас за спасение своей дочери? Что ж, вот мы и подошли к единственной отрепетированной части сегодняшнего вечера. Собственно, ради этого момента меня и позвали, чтобы герцог подтвердил, что не считает князя должником. А я просто нужен, чтобы поддакнуть ему, мол, все мы ели из одного котла и дрались во имя императора. «Если честно, ваше сиятельство, есть одна вещь, о которой я хотел бы вас попросить», — произнес герцог. Я внимательно посмотрел на него. Потом на князя. Кажется, этого не было в программе. Все что угодно, Олег Романович, все что угодно». «Я хотел бы попросить ваше сиятельство впредь проявлять немного больше уважения». — ответил герцог спокойным тоном. — Если это, разумеется, не сильно затруднит вас. Во-во, полегче. Катите сюда тележку. Герцогу Шмидту тяжело таскать с собой эти огромные стальные яйца. Кажется, в зале даже музыка играть перестала в этот момент. Может, мне и показалось. Но вроде несколько особо впечатлительных дам попытались упасть в обморок. До этого момента все присутствующие и так, краем глаза, старались следить за нашим маленьким конфликтом. но сейчас ситуация достигла апогея. Многие гости уже в открытую смотрели только на нас, не отрывая взгляда. Пожалуй, впервые со дня нашего знакомства герцог смог меня по-настоящему удивить. Я ожидал чего угодно, но только не того, что этот спокойный старичок прилюдно решит поставить на место целого князя. Юсупов стиснул зубы. «Всего на мгновение, но я увидел». «Что ж, я вас услышал». «Если где-то я проявил неуважение по отношению к вам, то приношу свои извинения. Впредь буду более внимательным. Раз на этом всё, то мне необходимо вернуться к гостям». Князь не потерял лица и довольно стойко принял удар, как мне кажется. А еще он слишком быстро отвернулся, потому не заметил, как герцог Шмидт постарел лет на по десять. «Бедолага. Ему явно пришлось использовать всю силу воли, чтобы пойти на такое». Знаете, Олег Романович, произнесла Елена, которая в присутствии отца все это время прикидывалась бетошью. В какой-то момент я была уверена, что все происходящее идет в соответствии с планом отца. Но только не финал. Ваше сиятельство, произнес я серьезно, вы были великолепны. Спасибо, кивнул он. Правда, мне кажется, я перегнул палку. Отец вам никогда этого не простит, подтвердила Елена. И не забудет. «Вы же на его приеме по сути, обвинили его в неуважении к собственным гостям. В любой другой ситуации это было бы объявлением войны». «Но в текущей ситуации такой ход обесценил бы вашу жизнь, ваше сиятельство», — кивнул герцог. «Да и весь предыдущий спектакль тоже». «Ну да, логика есть. Убивать спасителя дочери — так себе благодарность. И уже не обвинишь Рогозина в том, что тот не смог ее защитить, ибо смысл». чтобы Исупов и его также отблагодарил потом. «Жаль, что-то всё так обернулось», — искренне произнесла Елена. Все должно было быть наоборот». «Знаете, моя дорогая», — тихо произнес герцог, позабыв про все правила, — «я думаю, так даже лучше». «Отец сделает из вас изгоя. Вас не пригласят ни на один прием. Никто не захочет вести с вами дела». «Елена Юрьевна, я и так отшельник для них». А все мои дела связаны с простолюдинами, а не с аристократией. Так что я ничего не потерял. Я действительно рад, что все так вышло. Теперь я спокойно могу вернуться к семье и исследованиям, не отвлекаясь на всякую чепуху». Как быстро он переобулся. А ведь еще в начале вечера говорил противоположное. «Кажется, мы сломали герцога. Опять». Но так даже лучше стало. «И все равно...» Шмидт внезапно посмурмел. «Мне кажется, что я все же перегнул палку. Я про вашу дэль, Григорий. все таки Виктор — третий сын князя Рогозина. Он должен быть весьма сильным и хорошо тренированным бойцом». «Ранг, элита, аспект камня. Очень хороший фехтовальщик. Владелец одного из семи родовых мечей рода Рогозинах», — тихо и спокойно произнесла Елена. «Ранг взял три года назад». В возрасте 22 лет. Не гениальный, одаренный, но ему уверенно пророчат магистра к годам к пятидесяти. Разумеется, это не официальная информация, которая является тайной рода, а всего лишь домыслы глупой девчонки, которая ничего не понимает в мужских делах». Кажется, последняя фраза была цитатой. «К тому же неплохо спародированной, учитывая недавнее общение с ее отцом». «Что ж, благодарю вас за то, что вы сказали своё личное мнение, ваше сиятельство», — подыграл ей герцог, не забыв поклониться. А затем с тревогой посмотрел на меня. «Что?» — не понял я и посмотрел на Елену. Но то тоже как-то странно на меня уставилась. «Что? Ты да не собираешься его убивать?» «Он в ранге элита», — спокойно произнес герцог. «К тому же уже давно. А вы, насколько мне известно, ветеран». к тому же всего лишь в физическом аспекте. «Простите», — преснула в кулак Елена и прикрыла рот двумя руками, пытаясь сдержать смех. «Простите, что-то в горло попало». «Не переживайте, Олег Романович», — успокоил её герцога. «Как-нибудь справлюсь. С тридцатиметровой скалопендрой, над которой сбежал наш элитный камушек, как-то же справился. И с ним справлюсь». «Что ж, очень на вас надеюсь...» «Но если что, дайте знать, и я отменю дуэль». А разве так можно?» — удивился я. «Разве за это вас не заклеймят трусом в обществе и все такое?» «Да бог с ним, с этим обществом. Вы правильно сказали сегодня. Есть дела поважнее, надо уметь расставлять приоритеты». «В любом случае, не нужно, но спасибо за предложение». «На самом деле Рогозин, я думаю, может и сам отменить дуэль». «Это с чего вдруг?» Он не просто так не стал выбирать время и место, а взял паузу на подумать. Судите сами. Какие у него варианты? Если княжич вас победит, то все скажут, что Великий Род опустился до прилюдных драк с простолюдинами, а если проиграет... — То Великий Род проиграет какому-то простолюдину, — кивнул я. — И при любом раскладе... — вздохнула Елена. — В останется мой отец. — Простите, господа, но вынуждена вас покинуть. Еще раз простите, Олег Романович, что все так вышло. Григорий, была рада вас видеть». Мы попрощались с Еленой и вышли во внутренний двор подышать свежим воздухом. Внутри стало как-то слишком уж тесно. Я даже не про людей. «Как думаете?» — спросил я. «Стоит ждать от Рогозина каких-то подлянок?» «Он аристократ! Род древний и сильный! Разумеется! Вопрос лишь в том, каких именно!» пытается убить меня до дуэли? — Нет смысла. Дуэль объявлена роду шмиттов. — Убить вас? — Мой род под защитой империи. Это будет государственная измена. Император не простит такое даже князю. А если простит, то это будет конец империи, раз собственная аристократия плевать хотела на законы императора. — Какие еще варианты? — Не знаю. Надо думать. Вот и Рогозин, как мне кажется, пока не знает. «Детей у меня нет, вассальных аристократов тоже. Скорее всего, попытаются найти какого-нибудь подставного барона, которого заставят выступать от моего имени. Но для этого им придется уговорить меня заменить тебя на дуэли». «Они могут?» «Конечно могут. У аристократов хватает рычагов давления на непокорных». В основном это угрозы и компромат, но эти карты я легко бью Все той же защитой Империи и чистой совестью. Так что Рогозину придется постараться и придумать что-то оригинальное. Но защита Империи не вечна, так что, скорее всего, будут давить на это. И что нам делать? Как и было сказано раньше, свою работу. «Время есть». «Предлагаю сосредоточиться на решении нашей главной проблемы. Кстати, как у тебя успехи?» «Пока еще изучаю эти материалы, что вы мне предоставили. Времени особо не было, но кое-какие идеи есть, правда, я пока не понимаю, как их реализовать». «Что ж, с идеей все и начинается. Я отправлю тебе новые результаты тестов и кое-какие исследования. Может, поможет». «Хорошо». «Извините, если мы с делами на сегодня закончили, я бы хотел поболтать с парой знакомых». «Конечно, Григорий. Отдельная машина с водителем ждет тебя, так что можешь уехать самостоятельно в любое время. Просто назови водителю адрес, и он отвезет. Попрощавшись с герцогом, я направился в центр двора, где на небольшом возвышении стояла беседка. А на самом деле это была просто хорошо задекорированная наблюдательная вышка. Мои догадки подтвердились, когда мне навстречу вышел слуга. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Сама вежливость. «Да, хотел подняться в беседку». Говорят, оттуда открывается чудесный вид. «Прошу прощения, господин, но, к сожалению, все в порядке», раздался голос из беседки. «Пропусти его». Слуга с поклоном отошел в сторону и я поднялся. В беседке сидели братья Ярослав и Святозар. Сегодня они были одеты в дорогие костюмы, Но под скамьями я заметил закрепленные ножны с мечами. «Пиво есть?» — спросил я, поздоровавшись с братьями. «А то сам не догадался», — хмуро произнес Свят. «Мы на работе». «Он да», — кивнул я на Ярослава. «А тебя-то чего запрягли?» «Ярик сканирует, я реагирую. Я самый быстрый меч рода», — с гордостью произнес Свят. «Так сказала его бывшая», — усмехнулся Ярослав. «Ничего себе». Пожалуй, это первая шутка от обычно серьезного и официального Ярослава. Хороший знак. Похоже, братья начинают считать меня за своего. «Как прошло?» — проигнорировал Свят, откинувшись на подушках. «Просил танку его сиятельства». «Нет, ты же обещал достать. Кстати, как процесс?» «Ну, краску уже купил». «Счеты, полдела сделано». «Слушай», — Свят наклонился ближе, проигнорировав строгий взгляд брата. Что у вас там случилось внутри? А что там случилось? Я почувствовал накал ненависти, тихо произнес Ярослав. И острое желание кого-то убить. При том желание множественное. Кого убить? Усмехнулся я. Не знаю, да, пожал плечами Ярослав. Но вариантов у меня немного. Все в порядке. Обычный светский вечер, как мне кажется, довольно скучный. Даже ни одной драки не было. И даже никто никого не вызвал на дуэль? Усмехнулся Свят. Ну, скоро надо будет подраться с княжичем Рогозином. Сотку на бочку! Победно воскликнул Свят, и я увидел, как Ярослав неохотно достает деньги из кармана. Убьешь? спросил Ярослав, словно речь шла о чем-то обычном. Да чего все из меня какого-то монстра делают? Действительно. В этот момент в кустах неподалеку из земли вылезла тонкое щупальце, схватило пробегающего мимо грызуна и тут же утащила его куда-то в подпространство. Надеюсь, никто этого не заметил.